Ольга Станиславовна Назарова. По ту сторону сказки. Дорога в туман. Книга вторая. Глава 1. Дуб. Катя переступила высокую траву рощую с той стороны сказки и первая шагнула в лукоморье. За ней вошли все сказочные герои, и ворота закрылись, закрывая привычный мир. Они исчезли. растаяли, как будто их и не было, как только Катя решительно шагнула на тропу, начинающуюся у ворот, и прошла несколько шагов. Над головой метрах в 5 от земли завис змейга Рыныч и очень мешал. Ветер от его крыльев почти сбивал с ног, а драгоценный узелок угрожающе раскачивался в лапах. Слева, настороженно принюхиваясь, крался волк. Кот двигался впереди, Он чувствовал себя абсолютно уверенно, что-то держал в правой лапе и внимательно это рассматривал. Конёк Горбунок трусил ровно за Екатериной, периодически наступая ей на пятки, а сиевка бухал копытами в густой траве в стороне от тропы. Изба шла очень медленно, принаравливаясь к шагу маленького отряда. На конке избы раздражённо чистил левое крыло сокол, а жаруся зависла в потоке воздуха у горыныча над головой. Ега высунулась практически по поясу из окна, приставила ладонь к лбу, защищая глаза от солнца, и сосредоточенно всматривалась в деревья, росшие на краю поляны. "Вот так вот, ну как?" не выдержала Ега. "Что как?" осведомился Баюн. "Не раздражай меня. Прекрасно, ты знаешь о чём я спрашиваю? Туман есть рядом?" Ега спрашивала таким тоном, что было понятно, если не будет ответа, с ледом за вопросом пролетит горшок с кактусом. Нет, нигде рядом тумана пока нет. Не нервничай. Рядом с дубом его и быть не может. Мой дуб и меня вспоминают ежесекундно, и все кому не лень. Голос кота прозвучал удивительно самодовольно. Пальцы Ягина шарили горшок с кактусом, обоюн уловив это движение, Праворно отступил за Катю. Нам надо решать, что будем делать дальше. Где расположить Катерину? спросил Волк. Как, где? Ну, а конечно. Кот даже удивился такому глупому вопросу. Катерина, ты с Евкой и Жаруся могут спокойно жить у меня. Конёк собирался к себе наведаться, но ему там ничего не грозит. Сказки с веясной тумана нет. Финист, ясное дело, к семье полетит. Горы ночь в нору, пустички свои прятать, а яга. Я уж как-нибудь без пустомелих востатова решу, куда мне и зачем надо. Яга подняла кактус и задумчиво взвесила его в руке. Потом всё-таки решив не тратить зря редкий в лукоморье цветок, достала метлу и уже собралась швырнуть её в кота, как изба дёрнулась, резко присев. Ягусь снесло куда-то в глупи сбы, Финист слетел с крыши и спикировал практически в траву, потому что Гарыныч, утомлённый разговорами, ринулся вперёд, скорее прятать узелок. А куда это его унесло? Финист с трудом вывернулся из-под воздушного потока от крыльев змея и гранулся об землю несколько сильнее, чем хотел бы, и теперь его ощутимо пошатывало. Как куда золото прятать? Это же дракон, а все-таки! флегматично отозвался кот, сползая со спины Сивки. Ты ж смотри, а! Да как даже ты успел-то на спину ко мне запрыгнуть? Да еще опять поцарапал! фыркнул Сивка. Не ворчи, подумаешь, прыгнул, меня туда так занесло, оправдывался Баюн, отмахиваясь от горбунка, уже зависшего над его ушами. Пока они прилекались, небольшой отряд добрался до первых деревьев, окружавших поляну. Катерина оглянулась назад. Никаких следов вворот. Только примятая трава там, где они вышли из реального мира и попали в сказочный. А впереди молодые деревца, высокая трава между ними и никаких признаков тропы между деревьями. "Боюша, а куда дальше идти?" решилась спросить Катерина. "Как кунда?" Вперёд, сейчас тропку расстелю, буднично отозвался Боюн. Он шагнул к зарослям и махнул правой лапой между деревцами. Трава моментально раздвинулась, примялась и образовала вполне приемлемую тропу. До «Да тут недалеко, вот через лесочек и дуб мой будет. Оказалось действительно недалеко. Катерина не успела даже устать, она внимательно осматривала лес, пытаясь найти хоть что-то необычное, сказочное. Но нет. Лесок как лесок. Правда, почему-то никаких комаров нет, вообще ни одного. Это Катерину сильно обрадовало. И тут тропка вывела их ещё на одну поляну, побольше первой, а на ней рос дуб. Нет, не так. На поляне рос Дуб. Он, кажется, полностью занимал всю поляну, и места ему было маловато. Огромный, высоченный, но ветки начинаются низко. По стволу змеится толстенная золотая цепь. На ней сидеть можно, как на качелях. Дубочек. Кот, раскинув лапы, одним гигантским прыжком оказался около ствола дуба и приник к нему. Дуб радостно зашелестел. Посыпались прошлогодние желуди, крупные, золотистые, почти в Кате ну ладонь величиной. Катя не успела подумать, что будет, если такой стукнет ей по голове, как ее подхватил волк и моментально доставил прямо к стволу дуба. Кот, набнимавшись волю, радушно улыбался рядом. Вот, Катюша, это мой дуб. Дуб? Это Катерина, наша сказочница. Дуб опять зашумел. Катерина непроизвольно подняла руки, защищаясь от жилудей. Из ее сумки вылез дубок и прыгнул к родному дереву. Вот и этот домой вернулся, фыркнула Ега, выглядывая из окна избы. Вот уж кому все ни по чем, так это избе. И жилуди ей не страшны, и дороги не чувствуются. Все-таки передвижная избушка очень полезная штука. Дубок легко перебирая лапками забрался куда-то вверх и канул в листве. Катя проводила его глазами и порадовалась, что карандаши и ручку она с собой прихватила на всякий случай. Нет, не думай, он вернется, он просто поболтать побежал. Кот уже свесился с толстой ветки прямо над духом Катерины и улыбался в усы. Ты опять мысли подслушиваешь? Катерина строго посмотрела на Баюна. Ну, не сердись, пожалуйста. Я же ничего, что так могу. Как отобрался с ветки на цепь и пошёл направо, что-то мурлыча себе под нос. Катя пошла за ним, но немного отстала, перебираясь через толстенные корни. К тому же обнаружилось, что кроссовки начали натирать ноги. Она всё шла и шла вокруг, а неохватный дуб шумел над головой. И вдруг Катерина сообразила, что Дупана уже обошла кругом. Вот же то место, куда её поставил волк. А кот-то где? Она обернулась к сказочной компании. Ега что-то с грохотом передвигала в избе, Финист сидел на огромном дубовом корне, отряхивая рукав от пушинок, оставшихся в швах кафтана. Сивка пощипывала траву неподалёку. Конёк шуршал в ветвях, и периодически оттуда сыпались жёлуди, и показывался край хвоста. Жарося прихорошивалась на ближайшей ветке. Волку тоже не было видно. Катерина посмотрела вверх. Может быть, кот залез на дуб? Крона была густая, ничего разглядеть толком не удалось. И вот интересно, а куда это к себе кот их приглашал жить? На дерево, что ли? А как туда полезут волк и сивка? Да и сама Катя не очень-то себя представляла жизнь на дубовых ветках. "Катерина, ты чего отстала?" кот возник прямо перед ней. "А ты куда делся? Я весь ду побошла, а тебя нет?" растерялась Катерина. "Да вокруг него годами хороводы водить можно и вход не найти", довольно потянулся кот. "Пошли, волк уже внутри". А вам чего? Особое приглашение надо? Кот осмотрел всех находящихся на поляне перед дубом сказочных героев. "Ега, вылазь из избы и пошли поболтаем. Финист, Щивка, Жар-птица, а где Горбунок?" Соскочился. Конёк свалился с ветки практически на кота, от чего тот отпрыгнул в сторону, но сердиться на этот раз не стало, а, поманив Катю лапой, повёл за собой. Он шёл по тропе, Катерина не отставая за ним, по земле, и тут она увидела древесный выступ, а в нём дверь, покрытую дубовой корой, с деревянной ручкой в виде сука. Как же так? Она же только что обошла весь дуб и ничего подобного не видела точно. А, увидела! Этот вход открывается только если я сам кого-то приведу и приглашу. Кот лоснился от удовольствия в виде Катиного удивления. Заходите уже, давайте, чего там отстали, подгонял он всех остальных. Катя только коснулась дверной ручки, и дверь сама приветливо распахнулась перед ней. За дверью две широкие ступени вверх и просторная горница. Светлая, чистая, пахнет очень приятно, немного терпко. А, точно, Так пахнет дубовая кора. Её бабушка как-то заваривала Кате полоскать горло. Стены непрямые, ну, правильно, они же в дереве. На полу чистые половички. Вдоль стен сундуки и лавки, деревянный стол, на нём большая книга в красном переплёте с металлическими уголками и застёжками, подсвечник и пять свечей, тяжёлые стулья, огромная печка. Как в дереве может быть печь? два больших окна, на окнах кружевные занавески. Нет, а окна-то куда могут выходить? Катерина недоверчиво глянула в окно. Там дубовые ветви и видная изба, которая копается в земле. Попадёт дело от Еги. Машинально подумала Катя и всё-таки не выдержала. Котик, а как такое может быть? Окна мы же должны были видеть снаружи, и печка в дереве Кот выглядел очень довольным. Ах, это такие пустяки, право же! Это же волшебный дуб, он и не то может. А вот например. Кот подошел к стене и открыл совершенно невидимую ранее дверь. За дверью была светлая просторная комната с удобной кроватью, шкафом и сундуком в углу. А вот еще и еще. вот показывал совершенно ошалевшей Катерине комнаты, которых в принципе быть не могло. Площадь этих комнат была значительно больше самого дуба, какой бы он ни был огромный, да и не могло же дерево быть совсем полным. Да заканчивай уже хвастаться. Волк шёл за Катериной и пытался остановить радушного хозяина. Катюша, не пугайся. Это же лукоморье, сказка. Помнишь историю про три царства, которые в клубок или в шар скатывались? Катерина с усилием оторвалась от попыток вычислить площадь комнаты и площадь дуба, помотала головой и да, вспомнила сказку, о которой говорил волк. Да! Было же такое, закивала она. Вот и тут законы пространства работают особенным образом, так как захочет хозяин. То есть кот Вон, видишь, он сейчас просто лопнет от гордости. Да ладно тебе, скромничал довольный кот. Не только как я захочу, а еще как дуп захочет. Мы с ним и вместе делаем. Чуденько. Но ну, может ты нас все-таки устроишь, раз уж ты такой гостеприимный. Подтолкнул его носом волк в сторону самой большой горницы. Сейчас, сейчас все устроим и покушаем и отдохнем. Заторопился кот. Вот когда он только успел проголодаться и устать, тихо на ухо Катерине проворчал волк. Мы же только недавно вышли из-за стола в тереме. Катерина усмехнулась и пошла за котом. В большой горнице Ега и Финист уже сидели за столом и о чём-то спорили. Сивка выглядывал в окно. Конёк устроился на сундуке и выбивал на нём копытцами звонкую дробь. Жаруся Сидела она на спинке стула и развлекалась тем, что на расстоянии зажигала и гасила свечи в подсвечнике. Кот метнулся к сундуку, смахнул с него конька и, открыв крышку, залез внутрь. Катерина уже такое видела. Через секунду откуда-то из глубины вылетела скатерть и перелетела к столу. Финест легко поднял толстенную книгу и подсвечник, не прекращая жаркий спор с Егоем о каком-то царе Авдее. Скатерть сама разложилась, выровнялась, из сундука вылез кот, подошёл к столу, забрал у Финиста книгу и кинул её в сторону открытой крышки. Сундук сам закрылся, книга устроилась на сундуке, подсвечник порхнул в центр стола. Катя не заметила, как стол оказался уставлен множеством блюд, чаш, тарелок и блюдечек. Да, с котерцом абранку Катю уже видела. Но эта скатерть была, видимо, праздничной и угощала по-царски. Кот сел во главе стола, в его лапку оказалась чаша, которая сама наполнилась сливками. Катерину за стол доставил стул, практически сбивший её с ног и подхвативший в последний момент. Её тарелка наполнилась какими-то невероятными блюдами, часть она даже не знала, как называется. Вот это что, например? в форме маленького поросеночка, размером с яблоко, причем явно не мясо и не пирог. Пока Катерина думала над тарелкой, все расселись за столом, и кот, подняв кубок со сливками, продекламировал: "Лука мор я дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом." Идет направо, песни заводит, налево сказку говорит, там чудеса, там и так каждый раз. Катерине Науха произнес Финист, который любовался своим отражением в собственной чаше, наполненной явно не сливками. Мы Пушкина наизусть все знаем, но Кот не может про себя не напомнить. И я все слышу, строго произнес Кот. Если кто забыл, напоминаю, что у меня традиция такая: попрошу уважать. Уважаем, уважаем, кот, ты давай не стихи про себя любимого рассказывай, а излагай план. У тебя же есть план? Вот очнил Финист. Я вот жду исключительно тебя, а так давно бы домой улетел, сейчас там бы уже был. Планы, заворчал кот. Есть у меня, конечно, план, а как же? Он громко полокал из чаши сливки, тщательно облизал усы. Я предлагаю пока познакомить Катерину с лукоморьем, не затянутым туманом, чтобы она немного освоилась. Мы тут всё-таки своеобразные все, а потом началь в лесной окраины. Там посмотрим, как пойдёт. Да, это, наверное, самое правильное. Покивал головой волк. Сразу девочку в туман нельзя. Тем более, что мы туда с ней идти не можем. А почему? решилась спросить Катя. Мы в этом тумане засыпаем быстро, так же, как и все сказки, которые там забыты. Так что в тумане ты можешь действовать только одна, а это очень опасно, печально сказал Волк. Да, это опасно, подхватили Есивка и, и Жаруся. Грубунок просто кивал, так как слишком увлекся каким-то замысловатым фруктовым пирогом. Яга задумчиво молчала. Потом оглядела всех и спросила у кота: "А в зеркальце ты туман где видел? Да какая разница? Тут же зафырчал кот. Большая. И ты сам прекрасно об этом знаешь. Экскурсии устраивать, знакомиться с лукоморием, осваиваться – это все очень замечательно. Но если туман уже рядом... Делать от просто не когда, по характеру не сказки бродить. И не думай мы даже, я без подготовки девочку в туман не пущу, взвыл кот. Катерина только успевала головой крутить, пытаясь уследить за разговором. Есть страсть, как не хотелось лезть в страшный туман, который её и дома пугал, а там ещё монстры всякие могут быть. Катя поёжилась. Даже думать об этом страшно. Она просто трусиха. Куда ей в туман? Ей бы обувь сменить для начала, а то уже хоть скидывай замучившие ее кроссовки потихоньку под столом. Я тебя и спрашивать не буду! Вопила в это время Егана Баяна. Что значит не пустит он? Кто ты такой? Кот все я лука морья. Повелитель сказочный нашелся. Ега выскочила из-за стола, попыталась пнуть стул, который вовремя успел отскочить. Швырнула на скатерть чашу и вылетела за дверь, громко хлопнув ею на прощание. Через секунду на поляне затопали огромные куриные ноги, и изба забавно подпрыгивая скрылась в лесу. Кот, который во время разговора пришёл в ярость, распушился и выпустил когти, очень напоминая разъярённого манула. Медленно приходил в себя. Вздыбленная шерсть опадала, глаза перестали сверкать яростным огнем, втянулись как тищи. Вот вредная баба, до да чем вода вела. Столько времени не был дома, и то ухитрилась настроение испортить. Ворчал Баюн. Чего ты завелся? Ты же ее знаешь, манеры у нее такая. Успокаивал его Сивка. Ладно, раз план понятен. А тётушка моя драгоценная с грохтом удалилась. Полетел я домой. Там меня семья ждёт. Поднялся из-за стола Финист. Катюша, буду ждать встречи. Церемонно отвёл он поклон Катерине, махнул всем остальным и вышел из горницы. И мне пора, до встречи, до встречи, проскакал по горнице горбунок, изобразил что-то лихое за спиной кота, от чего Баюна передёрнуло от раздражения. На долю секунды коснулся мягким шёлковым носом Катиной щеки, пролетая мимо, и нырнул в окно, которое бесшумно закрылось за шустрым коньком. Фух, даже дышать легче стало без этой мухи. Махнул хвостом кот, подходя к окну, и пытаясь понять, в какую сторону улетел конёк. "Я что, не прав?" грозно спросил он у оставшейся компании. "Прав, прав, конечно." поддержал Боюна Сивка. Не волнуйся, завтра же мы начнём готовить Катерину. Показывать ей лукоморья. А с еги что взять? Поперечная натура. Катерина сидела молча, в разговор не встревала. Ела потихоньку пирог с капустой и всё думала про туман. Катюша, что ты тельное не ешь? Это вкусно. Кот указал лапой на поросёночка, который так удивил Катю. Котик, извини, я не очень поняла, что это, а спросить неудобно как-то. Смутилась Катя. Это рыбка, очень вкусная рыбка, перетертая и запеченная в особой форме. Чельная называется. Правда вкусно. Облизнулся лаком кабаюн. Катя покивала головой. Вкусно. И это и многое другое. Но вот только не шли у нее из головы слова Яги. Ее друзья успели к ней привязаться и не хотят подвергать ее опасности. Но Катерина была уверена, что Финист, который летит сейчас домой и видит захваченные туманом сказки, думает так же, как и Яга, и конек Горбунок тоже. Можно я немного похожу вокруг дуба? Спросила Катя у кота. Да, иди, конечно. Только не выходи за край ветвей. Захотишь обратно, дверь найдешь, как только пойдешь по цепи направо. Я тебя дубу показал, он сразу пустит. И кот углубился в какое-то хитрое заливное. Катюша, с тобой пойти? Поднял голову волк. Нет, спасибо, я тут рядышком посижу на корне, сказала Катя, подхватила сумку и вышла из горницы. Две ступени вниз. И перед ней открылась дубовая дверь. Катя сумку взяла для того, чтобы наконец-то сменить обувь. Присела на дубовый корень прямо у двери, стянула кроссовки, осмотрела стертые места, нашла пластырь, заклеила, нашла другую пару старую и удобную. И только успела надеть, как рядом с дубом, спотыкаясь о корни, шумом приземлился лебедь. Большой лебедь, белоснежный, правда неуклюжий немного и какой-то взгирошенный. Катерина удивилась, вроде воды рядом нет. Чего его под дуб занесло? Вон, чуть лапу не переломал. Она пожала плечами, кто их знает, может, в Лукаморье так принято. Убрала в сумку на бедокурившие кроссовки, перекинула ремень сумки через голову и плечо и собралась вставать. На тот лебедь оттряхнулся. раковылял Катерине, внимательно её осмотрел, а потом заорал громко и немелодично. Тут же из леса стремительно вылетели ещё несколько лебедей, и в следующий момент Катерина осознала себя сидящей на спине одной из вылетевших из лесу птиц. Тут уж закричала Катерина. От неожиданности и ужаса она невольно схватилась за птицу, пытаясь не упасть. и поняла, что лебедь стремительно уносит её от дуба. Увидела, как выскочили из двери её друзья, как волк одним прыжком взвился в воздух и рванул в погоню за птицами, следом жаруся и сивка, на которого успел спрыгнуть кот. Катерина начала надеяться на то, что её смогут у лебедей забрать, и желательно поскорее. Но птицы летели очень быстро, гораздо быстрее, чем настоящие лебеди. И увидев в погоню лебедь летевший первым, крикнул. От стаи отделилось несколько крупных птиц, которые налетели на волка и сивку, щипали беле крыльями. На земле у них не было бы никаких шансов, но в небе они серьёзно мешали Катиным друзьям. Жарусю они тронуть не посмели. Её крылья угрожающе вспыхивали язычками пламени, и жар птицы кружило над стаей, не собираясь отставать. Она явно рассчитывала Катерину подхватить, если представится такой случай. Волка Сивка отчаянно отбивающиеся от лебедей начали отставать. Со спена Сивки доносились хриплые вопли Боюна, который сражался с лебедями, старающимися его стянуть. И Катя, обернувшись, крикнула Жарусе: "Спасай Боюна, его сейчас скинут!" И вовремя потому что у двух особенно крупных птиц получилось подхватить кота за загривок и за заднюю лапу и сбросить его со спины сивки-бурки. Боюн с воплем полетел вниз и был пойман жарусией практически у земли. Она бережно опустила перепуганного и местами прилично ощепинного кота на землю, рядом тяжело приземлился сивка и кубарем перекатился через голову волк. Вся лебединая стая, кроме вожака и лебедя, несущего Катерину, С криками велась над их головами, не давая взлететь. Я её уничтожу, я её порву, зацарапаю на смерть. Выл баюн, кидаясь на ближайшие деревья и когтя их так, что только щепки летели. Сивка вскидывал передние копыта и пытался достать гоготящих лебедей. Жаруся мрачно смотрела вслед паре, уносящей Катю. Волк с трудом встал, встряхнулся и бурой тенью кинулся вслед лебедям по земле. Его тут же догнала жаруси и крикнула ему в ухо: "С ума сошёл! Там в лесу уже давно лежит туман, можно только по верху. Сейчас эти уберутся и полетим". Волк, как будто её не слышал, и продолжал бежать прямо в лес. Тогда птица прихватила его когтями за загривок и легко подняла над землёй, невысоко, так чтобы лапы не доставали до земли. Волк пытался извернуться, но Жаруся держала крепко. Угомонись, так ей не поможешь, только сам сгинешь. Ты же знаешь, что мы недолго можем в этом тумане двигаться, сами засыпаем. Да не рви, ты! Птица тряхнула волка, потом разжала когти и взмахнув крыльями поднялась прямо в стаю лебедей. Волк приземлился на лапы и озадаченно следил за Жарусей. Что, птички и гусины выполнили приказ? Довольное? мрачно спросила Жаруся. Ну хорошо же. Тогда заслужили награду. Она повисла в воздухе и всплеснула крыльями так, что они соприкоснулись. Тут же на каждом пёрышке Жаруси вспыхнул огонёк. Язычки пламени набирали силу, и вот уже крылья стали огромными факелами. Куда понесли девочку? Жаруся спросила тихо, но так, что её услышали все перепуганные лебеди. Те в ответ что-то хрипло загаготали. Мне всё равно, что она с вами сделает. Обычно мелодичный и тихий голос жар-птицы напоминал теперь грозный рёв. Она опять вскинула крылья, потоки пламени с них плеснули прямо на стаю. Несколько наименее удачливых птиц стремительно кинулись тушить свои перья в ближайшем болоте. Остальные, как привязанные, весели рядом с Жарусей в воздухе, несмотря на отчаянные взмахи белых огромных крыльев. Я еще раз спрашиваю, куда Ега приказала отнести девочку? Жар птица сверкала так, что смотреть на нее было страшно. В этот раз лебеди не решились спорить и послушно загоготали куда. Жаруся смахнула пламя с крыльев в особенно старательных преследователей волка и сивки. И пока лебеди спасались от огня, поочкаясь в вязке и тени болота, опустилась рядом с баюном на землю. "Давно меня так никто из себя не выводил", <заметрая> <заметрая> заметила она, потряхивая крыльями. Ега велела отнести Катю к своей средней сестре. Та уже давно в тумане. Вот Ега и решила и сказочницу испытать, и сестре помочь. А эти она мрачно кивнула головой на лебедей. И рады служить, да ещё что-то про родственников своих гомонили, и я не разобрала. <мирает> Вой баюна перекрыл гоготанье лебедей, переживавших за опалённые перья. Вот мерзлавка какая, да как же ребёнок там управится? Куда тебя опять понесло? Стой, бурый, да стой же. Баён прыжком перелетел через волка и загородил ему дорогу. Я должен их догнать. Я Катерине обещал, я всем им обещал, и я её подвёл. На волка было страшно смотреть. Да мы все обещали и не бросим её, но надо помочь, а не сгубить. Стой, бурый, жаруйся, да придержи ты его. Сейчас вместе полетим и всё исправим. Э, чего он, уже нам не помешают. Кот презрительно кивнул в сторону перепачканных, закопчённых лебедей, гуськом выбирающихся на противоположный от друзей берег болота. Вдруг лебединые крики опять раздались в воздухе. Кот отпрянул за волка, а лебеди радостно загоготали, ожидая подкрепления. Вместо этого из-за деревьев показались те два лебедя, которые несли Катю. Они метались в явной растерянности. Чего они гомонят? спросила Сивка, которая не очень понимала лебединой наречия. Она упала. Прислушавшись, медленно с усилием выговорила Жаруся. Она упала в лес. Мимо пролетела бурая тень. Волк, которого никто не успел остановить, кинулся в туман.